Пункт второй. Врожденная музыкальная экспертиза. Одной из интересных тем в когнитивных науках является целительная способность музыки. Причем музыкальная терапия способна помочь человеческим существам всех возрастов и самых разных состояний разума. Эта особенность музыки приводит нас напрямую к теме музыкальной экспертизы. Довольно часто можно услышать признание типа «я не понимаю музыку» или еще более сильное выражение «у меня нет музыкальных способностей». Давайте же развеем туман неясности в отношении музыкальных способностей и внесем свет, надежды и благодарности в разговор о музыке. Музыка – это слышимое искусство. У людей фантастически элегантная система слуха готова к действию к концу второго триместра беременности. То есть еще нерожденные дети могут слышать музыку. И они ее слышат. Одномесячные младенцы помнят те мелодии, что их мамы слушали каждый день на протяжении последнего месяца обычной полного срока беременности. У каждой мамы своя песенка. Мы это знаем, потому что у младенцев меняется сердцебиение, в ответ только на эту знакомую мелодию. Томография показывает, что рисунок активации мозга у новорожденных различается для диссонантных и консонантных мелодических интервалов. Эти данные очень важны. Почему? Потому что материя музыки состоит из напряженных диссонансов и благозвучных консонантов. И именно контраст между ними позволяет создавать различные мелодические рисунки – Диссонансы и консонансы служат строительными кирпичиками для творения музыкальных композиций от мелодий до симфоний. Звучащее полотно музыки сплетается из уровня напряженности и покоя подобно краскам на живописном полотне. Четырехмесячные малыши смотрят с интересом на источник музыкальных консонансов и отворачиваются, когда раздается диссонанс. Малыши особенно не любят мелодический интервал тритон, известные в музыковедении как «Дьявол в музыке», «Диаболус ин мюзика» за свой неприятный диссонансный характер. Маленькие дети не нуждаются в изучении строительного материала музыки. С самого раннего детства наш мозг обладает готовой нейронной проводкой для восприятия основных мелодических элементов. К восьми годам, независимо от присутствия или отсутствия формального музыкального образования, у детей развивается понимание языка тональной гармонии, что означает осознание тонального синтаксиса и основных структурных принципов музыки. Более подробный рассказ о музыкальном синтаксисе оставлен до предпоследней главы в этой книге «Для самых стойких и храбрых». Благодаря знанию музыкального синтаксиса детям становятся доступны те идеи и то прекрасное, которым насыщены великие музыкальные произведения. Когда дети любят музыку, они живут ею. Они поют и играют на музыкальных инструментах с удивительной выразительностью. Они дышат музыкой. Моцарт написал свою первую симфонию и первый концерт для клавира в восемь лет. Бетховен, Лист, Шостакович и другие великие музыканты с детства поражали современников своим музыкальным дарованием. Юные гении способны захватывать нас интенсивностью своих чувств. Как маленькие пророки и сивиллы, они обладают особым доступом к передаче жизни человеческой души в звуках музыки. Они не только интуитивно понимают суть музыки, но и наполняют музыкальные идеи своей жизненной силой. Если мы отвлечемся от особо одаренных детей и обратимся к большинству слушателей, то у меня для них есть добрая весть. Отсутствие формального музыкального образования не означает проблем с восприятием музыки, тогда как некоторые философы считают, что специальная подготовка необходима для понимания сути музыкальных произведений – Эмпирические исследования и музыкальная практика говорят в защиту всеобщей универсальной чуткости к содержанию музыки. Мы все способны к пониманию музыки. Предлагаю читателю коротенький нейропсихологический тест на музыкальные способности. «У вас есть любимая мелодия?» «Если ваш ответ «да», то у вас нормальные музыкальные способности». Если бы люди не обладали с самого раннего детства интуитивным пониманием основных мелодических элементов, если бы мы, человеческие существа, не были экипированы для восприятия музыки от природы, то музыка не стала бы всеобщим языком эмоций. «Музыка трогает наше сердце и ум, потому что у нее есть потайной ход к человеческому разуму. Чтобы приобщиться к языку музыки, достаточно обладать нормальным слухом и жить в человеческом обществе. Готовность разума к пониманию музыки не требует ни специальной подготовки, ни умственных усилий, хотя это не означает, что все произведения равны в смысле содержания и структурной сложности. В лесу родилась елочка», довольно-таки отличается от квартетов Шостаковича. Что же касается вопроса о том, действительно ли некоторые жанры лучше, чем другие, то на это есть прекрасный ответ знаменитого джазиста Дюка Эллингтона «Есть два вида музыки – хорошая музыка и другой вид». Наши музыкальные предпочтения можно сравнить со склонностями в литературе. Обладание навыками чтения позволяет нам выбирать книги. Кто-то любит читать Пруста и Чехова – Кому-то нравятся мемуары и научная фантастика, а кто-то обожает комиксы. То же самое с предпочтениями в музыке. Кому-то дорогие фортепианные сонаты Шуберта и Мадригалы Монтеверди, а другим нравится электронная музыка и джаз Чика Коррия. В выборе музыки мы следуем за желанием сердца, и это дело нашего вкуса, как использовать дарованное нам понимание мелодической материи. Есть, однако, исключение Некоторым людям не дано понимать музыку самым радикальным образом. У этих людей нормальный слух и нормальные интеллектуальные способности, но для них любая музыка звучит как шум, как бряканье сковородок и кастрюлей. Такая проблема восприятия называется амьюзией. Подобно дельтонизму, мелкому дефекту обработки зрительной информации, амьюзия, скорее всего, происходит из-за мелкого дефекта слуховой обработки – В результате этого у амьюзиков отсутствует механизм формирования системы отчета для восприятия музыки. Мелкий сбой в восприятии звуковой информации ведет за собой полную неспособность уловить содержание в мелодических рисунках. Вполне вероятно, что когнитивная глухота к музыке вызвана недостаточным уровнем спектрального разрешения при анализе мелодической информации, что совершенно не влияет на восприятие интонации в речи. Но вот что касается мира чувств и мыслей, населяющих музыку, то он закрыт для амьюзиков навсегда. Для всех других людей музыкальная экспертиза интуитивна. Музыка – это щедрый дар цивилизации. Конечно же, некоторые люди обладают яркими способностями к музыке, так же, как другие одарены талантом к плаванию, программированию, гимнастике или рисованию. Но пока способности не испробованы, они остаются скрытыми. У человека может быть обворожительный голос, беглые пальцы и дар к музыкальной импровизации, но тот, кто робеет или ленится испробовать свои музыкальные способности, рискует упустить свой шанс деятельного вхождения в мир музыки. Что же касается понимания музыкального содержания, то люди обладают интуитивной способностью улавливать эмоции в мелодиях и гармониях. Мелодические образы входят в наши души с той же непосредственностью, как солнечные лучи входят на рассвете в окно, распахнутое на восток. Музыкальное образование, безусловно, обогащает восприятие музыкальных произведений. Более того, занятия на музыкальном инструменте полезны для развития детей и для поддержания когнитивных функций у пожилых людей. Тем не менее, формальное музыкальное образование не критично для музыкальной чуткости. Основные принципы передачи информации в музыке настолько просты, что они доступны всем, а понимание сути музыки опирается на интуицию и эмоциональную чуткость. Вот почему мы беззащитны перед волшебством мелодий и гармоний, созданных одаренными музыкантами. Чувство – это суть искусства музыки. Но объяснить, что именно делает данное музыкальное произведение притягивающим, завораживающим, почти невозможно. Это все равно, что пытаться объяснить любовь. Дело обстоит намного проще с объяснением строительного материала музыки. По контрасту с трудностью толкования музыкального содержания, основные мелодические элементы являются собой образец ясности и простоты, Эта элегантная простота рождается из прямой связи между характером мелодических элементов, кирпичиками музыки и нейробиологией слуха. В отличие от трудности, а то и невозможности объяснения магнетизма музыки, мелодические элементы вполне доступны для рассмотрения и описания. Например, все знают, что некоторые сочетания звуков приятны для слуха, а некоторые не очень. Эта разница, понятная даже малышам, позволяет нам заглянуть в волшебный инструментарий музыки с научной точки зрения. Разница в характере между консонансами и диссонансами совсем не мелочь. Не будь контрастных элементов, музыка превратилась бы в пресную кашу. Было время несколько столетий назад, когда музыкантам советовали сгладить присутствие диссонансов так, чтобы музыка лилась как мирный молитвенный поток без напряжений и конфликтов. Мы читаем в учебнике XVIII века, присутствие диссонансов должно быть ограничено их появлением в проходящих нотах и на слабую долю. Но избегание и маскировка диссонансов никак не подходили для тех композиторов, чьим желанием было отобразить внутреннюю жизнь людей во всей ее полноте, для тех, кто хотел отобразить в музыке, те страдания, радости и надежды, что пронизывают наши мысли и чувства и сплетают ткань нашего существования. Потребность души и художественная чуткость музыкантов привели к смелым разведкам в тональном пространстве, а это, в свою очередь, открыло новые выразительные возможности в музыке. Словосочетание «тональное пространство» предполагает наличие расстояний и расположений. В тональном пространстве располагаются музыкальные композиции, несущие в себе чувства и мысли, В этом слышимом пространстве есть свои правила, порожденные скрытым измерением обертонов. Одной из моделей, объясняющих нашу физическую Вселенную, является теория струн, которая работает с супермалыми скрытыми измерениями, не поддающимися наблюдениям. А вот скрытое измерение мелодической материи вполне доступно для исследования, и это позволяет нам заглянуть в самое начало Вселенной музыки.